«Но ведь в мои обязанности входит создавать для вас комфортные рабочие условия. Если бы я пускала к вам всех подряд...» «Где она?» Господин Лунц ухватился обеими руками за стол Артемиды и угрожающе склонился над своей верной секретаршей. «Вышло пару минут назад!» — выдавила перепуганная Артемида. Господин Лунц выскочил из приемной, как теннисный мяч, и поскакал вниз по лестнице с его же прытью.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 Мне нужно скопировать. Этот мастер очень непрост. — Я знаю. Она провела пальцем по зеленому сукну на столе. — Вы можете не волноваться. Я сделаю. Я его уже делала. Никто ничего не заметит. Никогда. Я лучшая. Она говорила короткими предложениями с довольно долгими паузами. — Мне нужно знать сумму.